На следующий день Илья Петрович Садовский, преподаватель колледжа технологии и дизайна, всячески избегал Тамару Ивановну Заботину, преподавательницу того же колледжа. Когда на второй перемене она пришла в столовую и по привычке сразу хотела приступить к трапезе, выяснилось, что для нее на столе не стоит никаких блюд, да и самого Садовского, который эти блюда обычно покупал на раздаче. Нигде не наблюдается. Всякий аппетит у Тамары пропал мгновенно. Она резко развернулась и пошла к выходу из столовой. В дверях пришлось столкнуться с Региной Константиновной, которая окинула ее победным взором. Тамара еще не уверилась в том, что понесла полное поражение, но англичанка, похоже, была в этом абсолютно убеждена. Взгляд Регины заставил Тамару отправиться прямиком в кабинет математики, чтобы сразу расставить все точки над и. В кабинете вокруг стола Садовского толпились учащиеся, но Тамара Ивановна хорошо поставленным преподавательским голосом потребовала, чтобы все разом немедленно удалились, поскольку им с Ильей Петровичем срочно надо обсудить вопросы учебного процесса не нетерпещие отлагательства. Когда за последним парнишкой закрылась дверь, Тамара с трудом поймав взгляд Ильи, спросила: "Ну что, как тебе мой брат, который болен не совсем диабетом?" Садовский покачал головой, пожал плечами и выдавил сиплым голосом: "Надо было, наверное, как-то лечить, а ты подумал, что не лечили." Да, то есть нет. То есть я вообще не думал на этот счет. — А на какой счет ты думал? спросила Тамара, с ужасом заметив, что Илья чуть ли не принюхиваться к ней, должно быть, пытается уловить исходящий от нее запах отхожего места. Я я признаться, я не знаю, что и думать, растерянно произнес Садовский. отойдя от нее к окну. Наверное, чтобы не бояться уловить отвратительный запах. То есть, в твоем мозгу я теперь самым прочным образом соединена со своим мерзостным братом. И ты нашу с ним пару не хочешь знать, так? Нет, ну почему? Я этого не говорил. Но ты это думал. Не передергивай, Тамара, я и не думал такого. Ну тогда между нами все осталось по-прежнему? без особой надежды спросила Тамара. Илья нервно сглотнул и сказал: "Ну, конечно". Несмотря на вроде бы положительный ответ, женщина всем нутром почувствовала, что ничего же по-прежнему не будет, но все таки задала еще один вопрос. "Значит, мы сегодня после работы, как всегда, едем к тебе?" Садовский замялся, при этом на его носу выступила капелька пота. Конечно, гораздо меньшего размера, нежели вчера на лбу Лодика, но приятные они-то не были. Еще более неприятными оказались слова Ильи. Сегодня, наверное, не получится. Я обещал Кате, ну, бывшей жене, что отведу Каринку к врачу. У меня знакомый врач есть. Он еще что-то лепетал про дочку и врача, но Тамара уже выходила из кабинета. Целую неделю после этого разговора в кабинете они с Садовским только сдержанно здоровались. Тамара все же надеялась на то, что Илья думается. Конечно, туша логика, зрелище не для слабонервных. Понятно, что мужчине надо как-то свыкнуться с мыслью, что у его женщины такой ужасный брат. Надо как-то абстрагироваться от этого, попытаться понять, что Тамара и Лодик вовсе не одно и то же. Как дети за родителей не отвечают, так и сестра за брата не ответится. Всякие надежды рухнули в один миг, когда Тамара увидела в окно своего кабинета выходившую на проспект, как с крыльца колледжа спустились Садовский и Регина Константиновна. Когда они отошли на некоторое расстояние от учебного заведения, англичанка взяла Илью Петровича под руку и, как показалось Тамаре, самым интимным образом прижалась к его боку. Садовский отстраняться не стал. Бедная женщина подумала, что все происшедшее не тянет даже на мелодраму. Разве можно предать любовь только из-за наличия у возлюбленной непривлекательного брата? А с чего она взяла, что у Садовского к ней любовь, что она его возлюбленная? Она ведь и сама вплоть до посещения Илью Петровичем их квартиры ни о какой любви даже и не задумывалась. Может и для Садовского она была всего лишь приятной женщиной для встреч. А теперь, похоже, только один вид Тамары вызывает у него тошноту, будто снова погружая в отвратительные миазмы. Ничего приятного в этом уже нет, а потому есть смысл сменить подругу. И почему бы не на Регину? Если она сама к нему так и липнет, да и относительно молода и собой хороша. Тамаре очень хотелось бы возненавидеть Садовского, но не получалось. Она окончательно убедилась в том, что любит его, и чем дальше он уходит с Региной от колледжа, тем сильнее Тамара Ивановна Заботина с трудом провела последнюю пару и поспешила домой. Она не бросилась, как прежде, первым делом проветривать квартиру и выносить нечистоты. И даже на кухню не пошла, чтобы сделать брату еды, которую он тут же потребовал. Женщина первым делом включила ноутбук, вошла в интернет и набрала в поисковой строке вопрос: "Как убить человека без последствий?" Компьютер выдал массу материалов, но все советы были непрофессиональными или шуточными. Тамара посидела пару минут в раздумье, пока не поняла, что хладнокровно убить с помощью какого-то оружия или подручного средства она все равно никогда не сможет, а потому стоит изменить вопрос на следующий: как отравить человека медицинскими препаратами. В конце концов, она вышла на сайт где подробно объяснялось действие на организм различных химических и медицинских препаратов. Особенно ей понравились средства, способные вызвать подобие инфаркта, которые от естественного отличить очень трудно. Тамара сделала закладку на этом сайте, выписала название тех средств, что продаются в аптеке без рецепта, и в полном удовлетворении выключила ноутбук. Теперь можно приняться и за насущие дела. Когда Тамара подавала брату отварную картошку с сосисками, вдруг подумала: стоит ли так заморачиваться? Может быть, просто не кормить Лодика, да и все? Нет, это не вариант. Во-первых, он будет ежеминутно требовать еды, Все громче и громче, и это могут услышать соседи. Во-вторых, такая туша, как он, Наверняка может долго протянуть, питаясь собственными жировыми отложениями. все таки медицинский препарат это куда надежнее. Решение извести брата, очередной раз лишившего ее любви, так замечательно легло на душу Тамаре, что она без привычного отвращения убралась в его комнате и даже что-то напевала. Лодика, пожалуй, ей было даже чуть-чуть жаль. Все же она привыкла к тому, что у нее есть брат, какой никакой а родная душа. Впрочем, разве у него есть душа? У него есть только рот, желудок и мозги, которые вполне исправно работают и приносят в их маленькую семью очень приличный доход. Тамара регулярно снимает с карточки его зарплату. Можно, конечно, считать, что Лодик хорошо платит ей за уход. Но ведь никакими деньгами не окупишь разрушенную личную жизнь. Нет, не стоит его жалеть. Он заслужил самую лютую смерть. Но она, Тамара, постарается отправить его на тот свет безболезненно. И как же она вздохнет без него? Неужели у нее еще может начаться новая жизнь, свободная? Лодик будто почувствовал какие-то новые токи, исходившие от сестры. Ей тревожно спросил: "Э, Томк, с тобой что? А что тебе не нравится?" вопросом на вопрос ответила Тамара. "А все не нравится, ты не такая, как всегда." "Ну и что? Можно подумать, что тебе когда-то было до меня дело." Лодик проживал кусок сосиски и выдал следующее: "Похоже, ты все же решила выйти замуж за этого нового придурка." которого притаскивала к нам. У Тамары непроизвольно сжались кулаки. Он не придурок, крикнула она. Я люблю его. Тебе, уроду, этого не понять никогда. Я, конечно, урод, Согласен!» совершенно спокойно согласился с ней Лодик. Только я по лицу этого Ильи, или как его там, понял, что он придурок. Он никогда, слышишь, тонко Не простить тебе меня. Урода, да. Впрочем, наверное, никто бы не простил. Никогда не выйти тебе замуж, дорогая моя сестрица. Тамара чуть не взорвалась от закипевшей ключом ненависти, бросила в брата тряпку, которая вытирала на сухопол. выскочила из его комнаты, прижалась спиной к двери и пробормотала: "Тебе не жить". На следующий же день женщина купила в аптеке препарат, который собиралась потихоньку добавлять брату в еду. Это действо несколько подняло ее настроение, которое совершенно упало, когда она опять увидела, как Садовский вышел из колледжа вместе с цепившейся в его локоть Региной. Потом она вспомнила о том, что очень скоро Лодик перестанет мешать ей жить, и несколько воспрянула духом. Вернувшись с работы домой и захлопотавшись на кухне, Тамара совершенно забыла про ампулы, которые лежали у нее в сумке. Вспомнила только тогда, когда поднесла полную тарелку щей к двери в комнату брата. Возвращаться обратно с супа, который грозил перелиться через край, не захотелось. В конце концов, торопиться некуда. И брат еще успеет получить по заслугам. Когда она поставила тарелку перед логиком, тот угрюмо посмотрел сначала на щи, потом на сестру и спросил: "А не слабо самой попробовать то, что мне принесла?" "В каком смысле?" спросила Тамара, изо всех сил пытаясь скрыть испуг. Как брат догадался, что она замышляет против него нечто страшное, Неужели преступные намерения прямо на лице у нее написаны?» «В прямом? Я знаю, что ты хочешь меня отравить. Совершенно будничным тоном, каким говорил всегда, отозвался Лодик. С чего ты взял? Что за ерунда? воскликнула женщина. Это не ерунда, Томка. Я ведь заметил, что ты стала совсем другая, легкая какая-то. Долго думал, что могло тебе принести этокое облегчение. Сначала решил, что твой придурок все же сделал тебе предложение, но потом понял, что это не так. Тоскайство и глаз никуда не делась. Что же тогда? Я вспомнил, что ты не так давно грозила убить меня. Сначала я, конечно, посчитал эту угрозу некой метафорой, но по здравом размышлении В общем, я влез в твой комп. И как ты мог влезти в мой ноутбук? перебила его удивлённая Тамара. Ты же не выходишь из своей комнаты. Похоже, сестрица ты забыла, что наши два компьютера находятся в сети. Давно уже, когда ты только устраивала меня на работу, тогда же все и сделали. Неужели не помнишь, как мастера вызывали? Я же твой пароль знаю, как свой собственный, поскольку поначалу получал письма на твой электронный ящик, Тамара кивнула, хотя еще не могла толком понять, куда Лодик клонит. В ее почте ничего предосудительного увидеть он не мог. Она ни с кем не обсуждала ни брата, ни способы, которыми можно было бы довести его до безвременной кончины. А Лодик между тем продолжил Вижу, вспомнила. Так вот, я посмотрел твой журнал выхода на различные сайты. Я видел, что ты искала Томка, вряд ли ты собиралась извести своего очередного жениха. А если не его, то кого же, кроме меня некого? Поэтому я и говорю: отведай-ка сначала сама из этой тарелки, а я уж потом Тамара впервые в жизни похвалила себя за забывчивость и лень. Сначала ампулы с отравой совершенно вылетели из ее головы, а потом не захотелось возвращаться с полной тарелкой на кухню. Она подошла к столу, за которым Лодик обычно принимал пищу, и пристально глядя ему в глаза, съела три ложки, полные до краев, и пошла из комнаты. Погоди, Том, остановил ее голос брата. Ну? Она вопросительно поглядела на лодика. Тот привычным жестом оттёр обильный пот со лба и сказал: "И тем не менее, мне кажется, что ты все равно сделаешь то, что задумала. Возможно, я и впрямь виноват перед тобой, но я же и сам страдаю. Ты ведь не хотела бы поменяться со мной ролями, а?" Томка Тамара лишь брезгливо передёрнула плечами, а Лодик продолжал: "Ну вот, я так и думал. Еще я точно знаю, что долго не есть не смогу. Это болезнь, беда моя. Есть такое выражение: пока толстый сохнет, худой сдохнет. Но оно не вполне соответствует истине. Толстые с трудом переносят голод, потому что у них нарушены обменные процессы". Две моей точности не приходится даже говорить о том, в какой степени они нарушены у меня. В общем, не есть я не в силах, а каждый раз принимать из твоих рук пищу и думать, не отравлена ли она, тоже мучительно. Надеюсь, ты это понимаешь. Тамараскрестила руки на груди и жестко спросила: "Куда ты клонишь, Лодик? Я хочу предложить тебе сделку", ответил он. Хочу выкупить у тебя свою жизнь. Согласен, что она у меня отвратительная, но все же это тоже жизнь. Я даже нахожу в своем положении некоторые преимущества перед вами. Но не о них сейчас речь. Может быть, ты согласишься, Тамара? С чем? рявкнула она, забыв притворяться. Она смотрела на брата уже с неприкрытой ненавистью и не могла понять, Какие преимущества перед нормальными людьми могут быть у этой смердящей кучи мяса со сделкой? Ну, что еще за сделка? Еще громче крикнула она, с трудом удерживая себя от того, чтобы не вцепиться в лицо брата ногтями, как ей недавно представлялось, и не начать рвать его и царапать. При этом она вдруг представила каким зловонием понесет на нее из открывшихся ран, и её снова передёрнуло. В общем, так тонко. Я могу связать тебя с твоим заботиным. Я нашел его в интернете. Может, ты еще не разлюбила его? Клянусь, если у вас все сладится снова, я не буду мешать. Сможешь переехать к нему, если будет такая возможность, а ко мне только раз в день забегать. Ну, Или здесь не можете жить, как раньше. Как тебе эти условия? Тамара замерла в боевой стойке, которую непроизвольно приняла во время разговора с братом. Он говорит о Николае, о бывшем муже. Неужели в самом деле можно все вернуть? Сначала по всему ее телу разлилось разнеживающее тепло. Она вспомнила, как любила его и как любил ее он. Потом вызвала в памяти образ Николая и поняла, что не только соединяться с ним, но и видеть его не хочет. Тело, конечно, сразу вспомнило его ласки, а душа не отозвалась. Слишком много времени прошло, слишком много. Она ничего не хочет знать о заботине. Тамара посмотрела на брата тяжелым взглядом и сказала: "У тебя ничего не выйдет, Лодик". И вышла из его комнаты.